Глава 41. Шесть месяцев спустя. Даша. Ой, не могу, почему он такой большой? Стану и жалуюсь мужу. Рад, что ты весьма лестного мнения о моем члене, выглядывает из-за бумаг Мирон. Да я о животе своем вообще-то, хихикаю. Мы сидим в его кабинете и наводим порядок в отчетности. Мирон выиграл тендер, и надо, чтобы в наших делах комар носа не подточил. Вечером муж собирается отметить это событие в доме деда всей семьей, включая Руслана. Катерина тоже приглашена, но не сможет прийти, восстанавливает нервы, по словам ее мужа. Кстати, старший брат великодушно уступил младшему и отказался от участия. И Мирон подумывает о том, чтобы наладить отношения с братом. Не цапаться же всю жизнь друг с другом. — Я такая неповоротливая, — жалуюсь, — как бегемотиха. — Любимая бегемотиха, — нежно отзывается Чедаев и, подъехав ко мне на кресле, кладет руку на живот. В ответ получает пинок от одного из малышей. Мы не стали узнавать пол на плановом УЗИ. Мужественно ждем родов. Теперь не важно, мальчик и девочка, девочки и мальчики. Лишь бы здоровенькие, как говорится. — Они пинаются! — Восхищенно, будто впервые почувствовал. Скорее бы они уже родились, воршливо замечаю. Пусть еще посидят. Рано ведь? Вечером едем к дедушке Хасану. Его здоровье в последнее время ухудшилось, что не может нас не огорчать. Дождался бы правнуков. К ужину приезжает Руслан, да не один, а с Жанной. Добрый вечер, лучезарно улыбается рыжая змея. Мирон хмурится и с недовольством смотрит на брата. У них договоренность не водить сторонних баб к деду домой. И до этого случая мужчины неукоснительно соблюдали этот пунктик. Значит ли это, что у них все серьезно? И тут до меня доходит, что они сошлись на той самой вечеринке, посвященной выходу статьи про Мирона. Именно их я застала в горячем виде у бассейна, поэтому перепутала. Руслан и Мирон... Почти одинаковой комплекции. Дед Хасан тепло принимает Жанну. Он стал менее строг, больше молчит, меньше хмурится и все говорит, что ему пора на покой. Мирон эти разговорчики быстро пресекает, не любит выслушивать негатив. «Моему мужу ничего не остается делать, как промолчать насчет ситуации с журналисткой. Руслан ведь в наши отношения не лез. И змею мне отправил не он, а его жена» у которой диагностировали проблемы с психикой. Он вообще не имеет никакого отношения к той посылке. «Даша, тебе к лицу беременность!» Вспоминаю свое одутловатое лицо, увиденное сегодня в зеркале с утра, и криво усмехаюсь. «О да, очень к лицу!» «И колье красивое!» По случаю праздника я надела завещенные мне бабули есмин Рубины. Она реально их завещала мне, внучке, ее любимой подруге Аглаи. В футляре была спрятана записка. «Надеюсь, Дарюшка, ты выйдешь замуж за моего внука, носи этот комплект и радуй своего мужа своей неземной красотой. Ваша Есмин Алихановна Чадаева». Я ревела, когда обнаружила записку. «Это не что иное, как приветик с того света. Человека уже нет в живых несколько лет, а память о нем жива». Спасибо отвечаю Жанне. Меньше всего мне хочется сейчас язвить и ссориться. Я тоже стала спокойнее. Понимаю, что сейчас мои суперденьки, а дальше начнется трэш с двумя детьми. Конечно, Мирон обещал мне в помощь няню, мы уже обговорили этот момент. Все равно готовлюсь и кайфую сейчас. Ни в чем себе не отказываю. Лопаю, чего хочу, и люблю мужа по ночам. Даша... Я хотел бы извиниться еще раз за мою жену, — обращается ко мне Руслан. Надеюсь, ты понимаешь, что человек болен, поэтому так поступил. А не ты ли сделал ее такой, изменяя направо и налево? Даже на той вечеринке зажигал с Жанной, когда жена спала в доме. Ох, Руслан, Руслан! — Ты планируешь развестись с Катериной? — интересуется дед Хасан. — Мы уже развелись, — огорошивает Руслан. Не смог простить ей лжи о четвертой беременности и перевязке труб, которую она сделала без моего разрешения. Но я не брошу ее, буду поддерживать материально. Дети останутся со мной, потому что в силу своей болезни она не сможет за ними адекватно ухаживать. Я должен быть уверен, что с моими мальчиками все в порядке. Интересно, Жанна готова стать мачехой для троих пацанов? Не пугают ее перспективы с Русом? Жалко Катерину, конечно, но она реально не в себе. Истерит, бьет посуду, пугает детей, пыталась даже как-то покалечить мужа разбитой бутылкой. Он мог бы упрятать ее в сумасшедший дом, но не стал. Положил в элитную неврологическую клинику и надеется на ее выздоровление. — Полностью поддерживаю решение Руслана! Жанна крепко сжимает руку своего любовника. — Или любимого? — Когда мы с Жанной по традиции уходим, Готовить чай для мужчин не выдерживаю и спрашиваю. — А как же Борис? — Ты не поверишь, — весело усмехается Жанна, но у него новая игрушка. — Кто? Я ее знаю? — Знаешь, Лера Андреева. — Да не может быть. — Вот тебе и не может. Он пропихивает ее во все журналы, какие только возможно. Ставлю вазочку с рахат-лукумом на поднос И Жанна несет его в гостиную. А вот и чай, мальчики. Странно, даже Жанна перестала быть для меня бесячей. Может, потому что она больше не претендует на моего Мирона, увлекшись его братом? Деду нравится обращение мальчики. Он смущенно крякает, берет чашку с чаем и говорит. Я хотел сказать вам, внуки мои и их любимые женщины, что составил новое завещание. Удивительно. Но Мирон и Руслан при этих словах даже не напряглись, будто им все равно, кому достанутся деньги, хотя оба в них нуждаются. Лично я закусила губу в волнении. Я меркантильна? О, нет, просто хочу, чтобы муж был счастлив. Хотя он счастлив и без дедушкиных миллиардов, скажу вам по секрету. Пауза затянулась. Дед интригует нас. Сейчас ногти начну грызть. Говори уже, дед Хасан! и решил поступить по справедливости. Снова пауза. Я уже тяну пальцы к зубам и одергиваю себя. Имущество и деньги я поделю на двоих. Всем достанется поровну. Но при одном условии. Так, деды без условий. Такое просто не может быть. Вы, братья, должны жить мирно и дружить с семьями. Юсуп будет следить за выполнением этого условия. И не надейтесь нас обдурить. Братья переглядываются и едва заметно кивают друг другу. Неужели царится мир? Я лично рада, потому что у Руса такой говнистый характер, что только он может довести моего мужа до белого коления. А оно мне надо. Мне нужен спокойный отец моих детей. Мы согласны, дед. Мирон и Руслан тепло пожимают друг другу руки, а Жанна разбивает их сцепленные пальцы и хихикает. Кстати, почему у нее на голове нет платка? Сдается мне, Мирон просто поиздевался надо мной тогда, когда впервые привел к деду, и ночью я ему за это жестоко отомщу. Ох, с нашей страстью не родить бы раньше времени!